Глава пятая эй, эй, ты! Не подходи! От страха незнакомец даже не заметил, как его голос перешел на виск. Уходи! У меня нет ничего ценного! Неизвестный забился в угол и размахивал своим посохом в глупой надежде сохранить жизнь. Стройный смуглокожий красавец. Именно такие всегда до зубовного скрежета раздражали толстого здоровяка Марция. «И что ты мне сделаешь, смазливая труда?» – усмехнулся боевик Гегемона. «Ударишь своей волшебной палочкой?» Несмотря на показную расслабленность, Марция внимательно изучил артефакт противника, прежде чем начать действовать. Профессиональный взгляд Длани Разрушения оценил, что когда-то это была действительно опасная вещь. Но, к сожалению, для ее хозяина сейчас она стала практически бесполезной. Проанализировав ситуацию, Марци приступил к действиям. Рванув вперед, он перехватил посох и отвел его в сторону. Другой рукой взял ублюдка за шею и от души шарахнул затылком о каменную стену за его спиной. Ну все, засранец! Захохотал человек, убедившись в полной победе. Сейчас я тебе покажу немного более. Дальше Адепт действовал по так полюбившейся ему схеме. Намотав на руку волосы, он развернул глупца и пару раз хорошенько ткнул того лицом о всю ту же каменную кладку: Это истинное наслаждение, ощущать, как твоя сила давит чужое сопротивление, как от ударов ломаются хрящи и кости. Раньше Марцин не всегда мог увидеть своих врагов, прежде чем убить, и чувствовал учту потерю жизни как угасание энергии. Только теперь он понял, насколько много потерял. «Давай-ка я задам тебе пару вопросиков», — шепнул мужчина своему пленнику и, хохотнув, добавил. «Можешь не отвечать. Поверь мне, я очень хочу, чтобы ты еще побрыкался». Вскоре с красавчиком было покончено. К легкой досаде Марса ни о каком сопротивлении это даже не помышлял, вложив все, что знает. Правда, ничего особенного или даже нового узнать не удалось. Но боевик и не особенно-то надеялся. Мужчина глянул на бездыханное, сбитое, кровавленное тело под ногами. Поморщившись, он вытер испачкавшиеся в крови руки о его одежду, взгляд невольно зацепился за ногти, что приобрели хищный, чуть заостренный вид. Выбросив из головы эти мелочи, Марц огляделся. Он стоял на первом этаже пирамиды. Серый камень стен древнего строения покрывали трещины и сколы. Однако так напрягающая скульптура и архитектура этого места сохранились достаточно, чтобы гости прониклись уважением. А бледное освещение от кристаллов в потолке добавляло атмосферности. Чего ожидать вступившему под эти своды? Марций сам затруднялся ответить на такой вопрос. Но это не особенно его заботило. Сначала он хотел просто выжить. Потом пришло осознание, что портал занес его не в такое уж и плохое место. Сейчас он испытывал лишь желание вырвать из этого места достойную награду. Это до размышления отвлекли чужие голоса. Мужчина насторожился и тенями к противоположному выходу. Сначала он тоже подумывал сбиться в группу, но, осознав реалии, отказался от этой идеи. Лучше уж быть одному, чем каждое мгновение ожидать от заклятых товарищей удара в спину, или чего похуже. «Нет», — себе поднос пробормотал мужчина. «Я и один здесь справлюсь, и получше остальных». После ухода длани зал опустел. Только одинокое мертвое тело продолжало истекать кровью. Алая жидкость впитывалась в пол, не оставляя за собой следов. Артем осторожно огляделся. Он правильно оценил расстояние до монумента и вскоре миновал последний отрезок пути. Сейчас перед ним стояла задача попасть внутрь, желательно не привлекая к себе лишнего внимания. Впрочем, большинство заинтересованных уже, видимо, прошли, поэтому трудностей не предвиделось. Только убедившись в отсутствии соседей, он пристал из-за камня и рассмотрел вход. Таковых было множество, но игрок выбрал тот, что с краю. Здесь можно подняться по широкой лестнице максимально незаметно. Мужчина в очередной раз чертыхнулся, машинально попытавшись применить маскировку после чего быстро рванул вперед. За секунду, взбежав по крупным лесенкам, он убедился в отсутствии засады. Успокоившись, шагнул внутрь. Пока привыкал к полутьме, после вырвя глазных вспышек молний, нос уловил запах старости и гнили. Чуть выждав, пока адаптируется зрение, он, наконец, миновал высокий коридор, выйдя в просторное помещение. Кое-что тут же привлекло его внимание. «Кажись, к празднику я опоздал». У входа в зал он заметил недвижимый силуэт. Убедившись, что опасности нет, мужчина приблизился, чтобы осмотреть тело. Мертвец был совсем свежим. Кто бы сомневался. Весь в мелких порезах и ссадинах он и явно дрался до последнего. Однако сильный удар в висок прервал его борьбу навсегда. Мужчина уже хотел был отправиться дальше, но ловил еще одну деталь. Густая алая кровь испарялась прямо на его глазах. Одна ее часть будто впитывалась в серый камень, а другая поднималась в воздух едва светящейся багровой дымкой. В полутьме этот странный эффект был едва заметен. Часть этого кровавого тумана потянулась к нему. Артемат отпрянул, но алая дымка все равно частично впиталась в тело. С некоторым беспокойством он прислушивался к себе и практически сразу ощутил изменения. Сердцебиение ускорилось, дыхание участилось, кровь перелила к мышцам вместе с этим игрок ощутил легкие нотки азарта и желания действовать все это походило на всплеск адреналина с сомнением он оглянулся на выход но от идеи все бросить и переждать снаружи отказался вездесуще одаривает самых расторопных и удачливых и мужчина почувствовал уверенность что готов вступить в сладкую за жизнь сконцентрировавшись радиюум осадил навязанные эмоции но все же от идеи борьбы не отказался он перешагнул распростертое тело и прошел дальше в зал. Залитые холодным призрачным светом помещение напомнило каменный склеп какого-то именитого короля прошлого. Зал был практически пустым, за исключением ряда статуй, выстроившихся вдоль стен. Игрок пригляделся, стараясь понять, кого же изваял неизвестный скульптор. Казалось, найти что-то общее между ними невозможно. Выполненные в полный рост статуи изображали и воинов с клинками, и каких-то мыслителей в мешковатых одеждах и солдат, защищенных технологической бронёй. Однако при всех отличиях все же ощущалась некая нить, связавшая всех этих разумных. «Адепты вездесущие», — то ли предположил, то ли догадался Артем. «Все они — пользователи атрибутов». Недвижимые слуги системы замерли навечно, однако игрок будто ощущал на себе их оценивающие взгляды. «Достоин ли ты идти дальше?» Будто задавали ему вопрос эти воители прошлого, а может и настоящего. «Хватит ли у тебя сил?» Игрок поймал себя на том, что не уверен, сможет ли ответить на такой, казалось бы, простой вопрос. «Что же, вот и узнаю». Мысленно усмехнулся он и продолжил свой путь. Выход из зала сразу же переходил в лестницу, ведущую наверх. Артем отбросил размышления и снова обратился вслух, осторожно поднимаясь на следующий этаж. Трудно сказать, чего он ожидала, однако ноги привели еще в один зал. И снова здесь все было так же, как и в предыдущем помещении. Пустое пространство каменных чертогов со статуями по краям. Грок не спеша миновал его, а затем и коридор, чтобы оказаться в следующем зале. Прошел, наверное, час, а может быть и больше. За это время Артем успел пересечь более десятка однотипных помещений и обнаружить еще несколько трупов. Наконец он наткнулся на новую лестницу, что тоже вела вверх. Но зачем это? Если Артем чего и ждал от пирамиды, то точно не одинаковых пустых залов. Долго витать в раздумьях не пришлось. Прямо с лестницы послышались крики, долетающие откуда-то впереди. Пригнувшись, Грога беззвучно вошел на третий этаж. От предыдущих тут ничем не отличался, но Артем не обратил внимания на это. Прислушавшись, он уверился, что источник звука совсем близко. Мужчина быстро направился к коридору и заглянул в соседнее помещение. Глазам открылась безобразная картина. На каменном полу среди луж крови жесточенно дрались двое разумных. Еще двое уже не подавали признаков жизни. Обхватив друг друга, соперники катались по полу. С ног до головы, измазавшись в крови своей и уже мертвых адептов. «Урод!» — кричал один более крупный, а потому явно владеющий преимуществом. «Сдохни!» — скользкими от крови руками, он никак не мог схватить оппонента, прижать его к полу и закончить бой. Второй, более мелкие вертки, своими худыми пальцами в лохмоте расцарапал лицо врага, однако до глаз так и не добрался. Артем, наблюдавший это, поразился той первобытной жестокостью, с которой происходила битва. Казалось, ненависти и желание убить — это единственное, что осталось в разуме обоих. Наконец, крупный все-таки прижал к полу своего неприятеля, чем тут же и воспользовался. Схватив его одной рукой за горло, а другой начал молотить неудачника по лицу. Мил неумело и часто промахивался. Однако все с лихвой компенсировалось диким энтузиазмом. «Попался, мразь!» Торжествующе кричал он, продолжая лупить. «Удар, удар, удар!» Лежащий на полу сначала вяло отбивался, пока оставались силы, а потом потерял сознание. Но это не остановило зверевшего противника. Он бил и бил. Тошнотворная чёвканье гулки мэхом разносилась по залу. Все мягкие ткани на лице превратились в фарш. Кажется, обнажились даже кости черепа. рытем застыл каменным изваянием. Наблюдая за происходящим, он не понимал, как такое может происходить в реальности. Участниками драки являлись не какие-то звери или ополомившие психопаты, а трансцендентные разумные. «Владаки миров и организаций!» Присмотревшись, он увидел, как все место жуткого побоища буквально исходит алым светящимся туманом. Поднимаясь от пола, морг концентрировался вокруг победителя этой страшной схватки и проникал в его кожу. Кровь тем временем начала впитываться в камни. Кажется, до игрока начала доходить под оплеку происходящего. Увидев, что часть алой взвеси потянулась в его сторону, Артем немедленно отказался от плана добить последнего выжившего. Он выбежал обратно в коридор и рванул в предыдущий зал, где отыскал другой выход, чтобы обойти место отвратительной бойни. Убедившись, что зловеще пелена не пытается его догнать, сел в неприметном углу и глубоко задумался, не забывая смотреть по сторонам. Чего он ждал в пирамиде? Наверное, каких-нибудь ловушек, испытаний для разума и опасных стражей. Только появилось понимание, что все это глупо и не нужно. Везде сущая любит, чтобы было меньше сложностей и больше жестокости. «Это не залы», — осознал Артем, обводя взглядом помещение, где схоронился. «Это арены для боя». С каждым новым этажом площадь будет сокращаться, а залов станет меньше. Участника вынудят пересечь друг с другом, а значит, его ждет больше драк и жестокости, больше крови и странной красной энергии. А пирамида тем временем исправно поглощает кровь погибших трансцендентных существ. Мужчина раздумывал над конкретными вариантами, как ему самому спастись от этого. «Избегать алой дряни – это самое главное. Сторониться убийств, либо делать их, но работать очень быстро». Два основных правила, чтобы не поддаться странному безумию, охватившему участников этой кровавой бойни. Конечно, самое простое – спуститься и покинуть это место. Но тогда можно стать пожизненным пленником этого мира и в итоге быть сожранным местной агрессивной фауной. Отпив из меха с водой, он встал и продолжил путь, мысленно запоминая все переходы. Это помогало не потеряться в этих чертогах. Впрочем, особой сложностью планировка не отличалась. Перед неизвестными строителями не стояла задача сделать лабиринт. Еще пару раз игрок слышал звуки стычек, но сразу их обходил, даже не пытаясь интересоваться происходящим. Проигнорировав две лестницы, ведущие вниз, вскоре он нашел очередной подъем. Четвертый этаж встретил очередным залом. Ратим уже не обращал внимания на статуи, что, кажется, никогда не повторялись. Адепт деловито выбрал коридор для продолжения пути и тут же направил свои стопы изучать очередную анфиладу. В этот момент удача все-таки оставила его, и произошло то, что случилось бы рано или поздно. Когда мужчина следовал по еще одному коридору, на противоположной стороне показался силуэт. Игрок на секунду замер. Судя по тому, как остановился ксенос с плоским безносом лицом, Встреча для него тоже вышла неожиданной. За долю секунды он успел оценить вид встречного. Не просто испачканная, пропитавшаяся насквозь крови одежда и дикое выражение лица. В руках разумный, как дубинку, держал артефакт, похожий на скипетр. В следующем мгновении Артем уже, что есть мочь, убегал обратно. «Нельзя от него бегать!» В голове возникло мысленное предостережение. «Это уже четвертый этаж. Комнат мало. И так я быстро встречу еще кого-то!» Выбежав из коридора, он тут же повернул налево, скрывшись за статую, в надежде, что преследователь потерял рассудок от энергии. Прошло пару секунд, как вслед за ним из коридора выбежал Ксенос. Он тут же ринулся вслед за беглецом, но остановился, потеряв его из вида. «Ты трусливый гаденыш!» — вскричал разумный на общем гегемоне. «Выходи и дерись!» Он резко замолк и прислушался. Слух адепта усилила пробудившаяся зверенная суть потому уши вскоре уловили потрескивание за одной из статуи. Охотник усмехнулся, предвкушая легкую приятную расправу. Труслевая, значит, слабый бенглец вздумал пересидеть опасность. Что же, так в страхе ему и придется умереть. Но не сразу. Он не добьет его, пока не переломает все кости. Подкравшись к статуе, за которой пряталась жертва, Ксенос резко рванул вперед и выглянул, готовясь пустить в ход свой скипетр. Но там никого не было. Быстро глянув вниз, он заметил какую-то красную игрушку, издающую звуки. Только в голове оформилось осознание ошибки, как лезвие артефактного ножа ударило прямо в горло. Клинок оставил глубокую рану, но развить успех Артюма не удалось. Противник с неожиданной прытью рванулся вперед. Мужчина успел нанести ему второй удар под лопатку, прежде чем тот разорвал дистанцию. Игрок думал, что под ранок решил скрыться, но не тут-то было. Недруг развернулся, перехватил скипетр и рванул в новую атаку. Артем спрятался за статую, чтобы потянуть время. Умри! рыкнул враг, пытаясь достать его своим скипетром. Артем увернулся и удачно полоснул его по руке. В конец озверев, оппонент швырнул свой артефакт в игрока. Скипетр пролетел мимо, но Артем все равно машинально закрыл лицо и тор руками, из-за чего потерял драгоценную крупицу времени. В следующий момент Ксенос все же настиг его. Пинок в живот оказался такой силой, будто легнула лошадь. Не сумев устоять, Игрок отлетел назад и навалился на стену, больно ударившись затылком. Впереди на него уже летел разъяренный противник. порталий стал в полоборота и закрыл лицо и торс руками, приняв несколько беспорядочных ударов. Услышав хруст собственных костей, он поразился силе врага. Ощущения были будто сбивает молотком. Долго так человек защищаться не сможет. Приняв очередную атаку по в живот, он рванул вперед. От удара по лицу на мгновение потемнело в глазах, однако игрок все же успел нанести встречный выпад ножом. Лезвие вошло чуть ниже груди, и на этот раз наверняка задело важные органы. Ксена захрипел и дернулся назад. Не давая домой очухаться, теперь уже наседал Артем, нанося удар за ударом. В глазах врага плескалась ненависть, которая постепенно сменяла поволоку смерти. Наконец он рухнул на поло. Уставший Артем, восстанавливая сбившееся дыхание, просто смотрел, как Ксенос умирает. Внезапно в сознании вспыхнула важнейшая мысль. «Бежать от алого тумана!» Кое-как прихромово испотыкаясь, он рванул в сторону. Подхватив игрушку хронометр крона, использованную для отвлечения внимания, игрок вернулся в тот коридор, где встретил Ксенуса. Он надеялся, что в зале за ним не найдется новых противников. Тяжелая драка дала понимание, что Алая Хамарь не только сводит с ума, но и добавляет силы выносливости. Однако ее побочный эффект слишком серьезен, чтобы решиться использовать такое усиление. В следующий момент его дыхание выровнялось, а забитые мышцы налились кровью. Усталости и боли резко пошли на спад. В мыслях поднялось удовлетворение от победы. «Но как же я этого ублюдка развалил!» самодовольно хмыкнул Артём. «А гонора-то сколько у него было! А чёртовая энергия!» Осознав, что мысли пошли совсем не в том направлении, он постарался успокоить разум. Это было настоящее безумие. Едва убив одного разумного, адепт тут же убежал с поля боя. Однако даже так накопленное отравление алой силы уже давало о себе знать. Игрок немного передохнул и вновь продолжил исследовать помещение. Теперь с утроенной осторожностью. Часто, слишком часто слышались крики и звуки схваток где-то рядом. И каждый раз он выбирал другой путь и шел в обход. Еще полчаса поисков, наконец, дали свои плоды. Он отыскал путь на следующий, пятый этаж. «И что же там меня ждет?» Устало вздохнул Артем. На благоприятные ответы надеяться не приходилось. Однако игрок уже решил пройти путь до конца, найти выход из этого отвратного места и восстановить силы. А значит, путь вел только вперед. Собравшись силами, он вступил на лестницу. Вершина пирамиды была совсем близко.